«Кто там?» — спросила десантница в испуге и недоумении, в точности напоминая Ната секунду назад. «Кайманы!» — ответил тот, севшим от волнения голосом. «Гигантские!» Тут уж все на плоту подняли весла и уставились на него. Нат обрел голос и закричал так, чтобы его услышали на остальных посудинах, размахивая руками. «Рассыптесь, на нас вот-вот нападут!» «Кто?» — крикнул Ваксман со своего плота пятью-десятью ярдами дальше. «Кого вы там видите?» В ответ между натовым и соседним с ним судном промелькнуло нечто огромное, ударив оба плота и даже слегка раскрутив их. Сквозь мутные воды болота отчетливо проглянул двойной гребень хвоста, волнообразно уходившего вглубь. С этой тактикой Над встречался не раз. Она называлась тараном. Цари в мире кайманов, большие, черные, падалью не питаются, они любят свежатину. Вот почему неподвижность часто способна защитить от хищников». Обыкновенно они слегка таранят то, что показалось им съедобным, чтобы проверить живое оно или нет. Только что это произошло с их плотами. Третий плот в отдалении вдруг накренился и пошел в бок. Другой кайман тоже коснулся непонятных пришельцев. Над еще раз прокричал Не двигаться! Бросьте грести! Вы их дразните! Ваксман подкрепил указание своим приказом. «Делать, как велено! Оружие к бою! Гранаты держать под рукой!» Мания перебрался к нату и зашептал полуиспуганно, полублагоговейно. «В нем, похоже, не меньше сорока футов, втрое больше любого из тех, что я видел!» Карера держала винтовку в руках и спешно прилаживала к ней гранатомет. «Неудивительно, что Кларк предпочел пойти в обход!» кому-то закончил с ружьем, поцеловал свой крест на цепочке и слегка поклонился Ковы. «Молюсь, чтобы у вас в рукаве было припрятано еще какое-нибудь зелье». Профессор покачал головой, глядя перед собой немигающим взглядом. «А я молюсь, чтобы вы оказались хорошими стрелками». кого-то глянул на Ната. «С такой прочной броней?» — пояснил тот. Уложить его можно только выстрелом в глаз. «Почему? Есть еще небо, добавил Мани. «Но для хорошего прицела нужно чертовски близко подобраться». «По правому борту», — рявкнула Карера, присев с винтовкой на плече. Водную гладь прорезала тонкая полоса ряби, длинная и зловещая. «Не уверены, не стреляйте», — прошипел Над. «Иначе зря спровоцируете». «Если уж бьете, бейте наверняка». Ваксман услышал наказ среди общего гробового молчания. «Слушайте доктора Ренда, Выпадет случай — стреляйте, но наугад не палить!» Все плоты как один ощетинились ружьями. Над взял в руку свой дробовик. Они выжидали на солнце пёки. Подкаплит в глаза во рту пересохло. Кайманы кружили кольцо за кольцом, не выдавая себя ничем, кроме полос ряби. То и дело плоты ударяли из-под воды, проверяли. «А долго они могут задерживать дыхание?» — поинтересовалась Каррера. «Часами!» — ответил Над. «Чего же они не нападают?» — спросил Укамото. Ему ответил Мани. «Не могут понять, что мы такое, и можно ли нас есть». Азиата, судя по виду, замутила. «Будем надеяться, что они этого так и не узнают». Минуты ожидания затянулись. Казалось, сам воздух вокруг плотов загустел от напряжения. «А что, если мы запустим гранату подальше?» — предложила Карера. «Отвлечем их, выманим отсюда на время». «Вряд ли это поможет. Они могут разъяриться, и тогда станут кидаться на все, что плавает, вроде нас». На дальнем плоту Зейн высказал предположение, которое Нат расслышал без труда. «Давайте обмотаем ягуара взрывчаткой и выкинем за борт, а когда крокодил бросится на него, подорвем». От такой мысли Ната передернула. Мани стал белым, как мел. Некоторые, впрочем, призадумались. «Даже если ваш план удастся, вы убьете лишь одного», — сказал Нат. Другой же, судя по всему, партнер, озвереет и нападет на плоты. Будем ставить на то, что парочка потеряет к нам интерес и уплывет в освоясе. А мы пойдем дальше на веслах. Ваксман повернулся к капралу Емиру, эксперту-подрывнику. Если вдруг крокодилам не надоест, приготовимся их развлекать. Зарядите-ка пару напалмовых бомб. Капрал молча кивнул и повернулся к своему рюкзаку. Затем путешественники вернулись к тактике выжидания. Время текло медленно. Над почувствовал, как плод заходил под ногами, когда одна из рептилий протащила под ним свой толстенный хвост. «Держитесь!» Внезапно плод поддало вверх. Корма вздыбилась высоко над водой. Экипаж повис на бамбуковых стволах, словно скопище пауков. Незакрепленные рюкзаки созвучным озвучным плеском попадали в озеро. Затем плод рухнул на воду, сильно подбросив пассажиров. «Все целы!» — крикнул Нат. Раздался согласный ропот. Я упустил винтовку, глядя из-под лобья, признался у комота. «Лучше ружье, чем вы сами!» — мрачно заметил Коува. Над поднял голос. «Они смелеют!» О комо-то потянулся к одному из рюкзаков, проплывающему мимо. Мое добро. Над заметил, что тот делает. Копрал, прекратите! У комо-то сейчас же застыл. Черт! Он схватился за лямку рюкзака и уже наполовину вытянул его из воды. Бросьте, приказал Над. отойдите от края. Капрал отпустил рюкзак. Тот ушел с легким всплеском. И отдернул руку. Но монстр оказался проворнее. Он ринулся из глубин с разверзнутой пастью, по которой сбегали потоки воды, взметнулся вверх на десять футов, словно башня брони и зубов длиной в локоть. Рейнджера оторвало от плота и подняло воздух с криком недоумения и ужаса. Исполинские челюсти захлопнулись под явственный хруст костей. От более отчаяния у кому-то сорвался нависк. Несколько секунд его тело сотрясалось, как тряпичная кукла, болтая ногами, после чего гигантская туша провалилась обратно в болотистый омут. «Огонь — Огонь! — закричал Ваксман. Ната взяла уторопь он не мог шевельнуться. Карера выпустила очередь из своей М-16. Пули так и сыпались до историческому хищнику на брюхо, но желтоватая чешуя по прочности не уступала кевлару. Даже стрельба в упор как будто не причиняла ему вреда. Уязвимые точки, глаза, оказались на противоположной стороне туши. Над вскинул свой дробовик и, вытянув руку над головой, мане спустил курок. Дробь просвистела сквозь пустоту, хищник успел ускользнуть. Запоздалый отчаянный выстрел. Кайман пропал, а с ним и Окамота. Все замерли потрясенные. Плод качала на волне, поднятый ускользнувшим чудовищем. Над неотрывно смотрел туда, где исчез их товарищ, тот самый, что так донимал его свистом. На поверхности растекалось красное пятно, поднимаясь со дна с пузырями. Кровь на воде. Теперь монстры знают поживо рядом. Келли и Фрэнк скорчились посредине настила. Капитан Ваксман и капрал Воржик присели с оружием на изготовку. Емир спешно налаживал две черные бомбы размером с тарелку, снабженные выпуклым таймером-приемником. Подрывник выпрямился и отошел. «Готово», — доложил он капитану. «Доставайте оружие», — сказал Ваксман, — «и будьте готовы». Едва Емир поднял винтовку и занял позицию у борта, как сзади раздался оглушительный треск. Келли обернулась и тотчас увидела, как третий по счету плот поддала высоко воздух, так же, как и плот НАТО минуту назад. Только на этот раз пассажирам повезло меньше. Анна Фонг не смогла удержаться. Ее подбросила словно из катапульты и швырнула на воду одновременно с плотом. И и Олин ухитрились устоять, сержант Костас и капрал Грейвс тоже. Анна показалась на поверхности, кашляя и отплевываясь. От плота ее отделяла всего несколько ярдов. — Анна, не двигайтесь! — крикнул Над. — Подберите руки-ноги и лежите на поверхности. Она явно постаралась следовать совету, но как ни старалась удержаться на плаву, набрякший рюкзак утягивал вниз. Страх смерти от воды ли... От глубинных тварей отчетливо читался в ее глазах, побелевших от паники. Потом Анна заметила оживление на плоту. Сержант Костас подался вперед, держа один из бамбуковых шестов, которыми отталкивались от берега. — Хватайтесь за шест! — крикнул он женщине. Анна потянулась, цепляясь пальцами за бамбук. — Я сейчас подтащу вас к плоту! — «Нет, не надо!» — простонала она. Над закричал снова. «Анна! Все будет хорошо! Главное, не делайте резких движений! Костас, тяните как можно тише! Постарайтесь, чтобы не было ряби!» Келли вздрогнула. Фрэнк обнял ее за плечи. Мало-помалу сержант стал подтягивать Анну к борту. «Хорошо!» «Хорошо!» — бубнил Нат на манер заклинателя. Внезапно за плечами у Анны возникло чешуйчатое рыло, одни ноздри. Глаза были все еще скрыты под водой. «Не стрелять!» — вскричал Нат, — «а то он рассвирепеет.